Глава 10. Драгомир опасался того, что может услышать от ружины, чего уж таить. Да и сама тетка, по слухам, женщины была отнюдь неприветливой и добродушной. Уж то, что в глуши, которая лето коротала одна, до гостей мало привечала, много о чем говорила. Что в семье матери сестры ее сторонились, что в новом княжеском доме она не прижилась, видно, не больно-то хотела. Как ни крути, а встреча с ней не обещала быть приятной до да душевной. А потому Драгомир с невольным облегчением согласился остаться в отцовском тереме еще на день. Все ж слишком долго они с Градиславом не виделись. Есть о чем вечером поговорить, о чем вспомнить. И все он ждал, что тот хоть словом обмолвится о грядущей свадьбе Найрада, пригласит порадоваться за брата, «Остаться на празднование по возвращении». Но отец молчал, да и княжеч названный с невестой Драгомира знакомить не торопился. Да хоть бы платком кружевным узорным ее накрыли, как того строгий, но почти позабытый обычай требовал, до обряда старшим мужам рода лица девичьего не казать. То ли так нареченную берегли, то ли сама Заряна с ним видеться не желала, а то, может, и на руку приложила. Уж чего себе вообразить успела, о том лишь ей одно ведомо. Взгляд Драгомира ей, вишь, не понравился. А на пригожую девицу чего не глядеть. Нынче он засиделся за разговором с отцом. Много было выпито меда, да все не хмелелось. Только дурно становилось в голове, муторно. Вспомнив, что на утро с позаранку хорошо бы отправиться к тетке, Драгомир распрощался с отцом и пошел к себе в покое, где не успел даже вещи из сумок сидельных достать. Слуги еще хлопотали по дому, попалась навстречу одна чернавка и другая. И все клонили головы, да торопились мимо проскочить, уж больно почему-то рабели. А вот третья, что несла, повесив на локоть полную корзину куриных яиц, Наоборот, шаг придержала. Взгляда она не подняла, негоже, но ладонь ее скользнула по руке Драгомира и оставила в пальцах клочок бумаги. И не успел он ничего сообразить, как служанка скрылась за углом. Развернул записку он лишь в горнице, под любопытным взглядом Лешко. И там было всего несколько слов. Просьба, чтобы он немедля в сад к женскому терему спустился». И откуда Заряна такой смелости набралась, чтобы с ним свидеться решиться? С виду голубка кроткая. А в том, что послание от нее Драгомир и не сомневался. С тенью волнения внутри, точно юнец в ерилин день, он вышел во двор. Свежий прохладный воздух взбодрил, прояснил мысли. Студенный ветер прошелестел в ветвях, словно приветствуя. В саду царил полумрак вечернего часа. Когда солнце уже скрылось за окоемом, а небо еще светится теплой лазурью. Драгомир прошел вдоль стены терема, чтобы уж перед стражей не мелькать, и еще издалека услышал щебет девичьих голосов. Но диво, безлюборовны, гуляли в саду неподалеку от перехода между теремами. Веселились, смеялись чему-то своему девичьему, знать перед сном решили подышать, чтобы лучше спалось. Драгомир встал поблизости, но в тени, чтобы взглядов к себе не привлекать. И постоял так недолго, улыбаясь не весь чему. Даже отсюда было видно, как сияют глаза Заряны. И захотелось вдруг, чтобы свет этот принадлежал ему одному. Младшая сестра боярышни вдруг уверенно глянула в его сторону и быстро отговорившись пошла к нему. Слишком близко не остановилась, будто стеснение ее взяло или боязно стало. Подрагивающей рукой она провела по рыжеватой косе и прошептала едва слышно. «Это я тебя, княже, позвала. Заряна сама не решилась бы. Она оглянулась на остальных девиц. Да только она, как с тобой тогда на стоянке свиделась, сама не своя на другой день ходила. Ни к душе ей жених, Найрат Градиславович, хоть и всем он хорош. А вот ты в сердце запал, знаю я». «И откуда ж у тебя в твои лета малые такие знания?» Драгомир тихо усмехнулся. «И знаешь, что князь я, и то, что сестре твоей приглянулся больше, чем жених названный?» «Что князь? О том даже мыши в подполе знают!» Слегка обиженно проговорила Дарина. «А что по нраву Заря не пришелся, так она сама обмолвилась и не хотела о тебе при Милаве Люборовне говорить» а все равно вспоминала не раз. Вспоминала, значит? То-то боярыня так зло на него зыркала, да подходить к подопечной запретила. Так зачем позвала? Взглянув на девушку сверху вниз, напомнил Драгомир о нужном. Чтобы я издалека напоследок на нее полюбовался, да погоревал? Боярышня разрумянилась и потупилась, словно улечили ее в какой проказе. Хочу, чтобы она снова с тобой повидалась, да хоть парой слов обмолвилась. А нужно это? Чего ж ты считаешь, что вправе ее судьбу тревожить? Драгомир не хотел придать своему голосу больше назидательности, да, видно, не очень-то вышло. Потому как Дарина только глазами упрямо сверкнула. «Пусть душу отведет, с тобой поговорит. Я ничего плохого ей не желаю, добра только. Нехорошо ей». С лица спала какой день, а как узнала, что ты здесь, оказывается, так и вовсе как тень ходит. Едва в сад погулять ее дозвалась, а то так до свадьбы зачахнет совсем. Правду говорят, что иные девицы и к зрелости, что дети, а иные в пятнадцать мудры не летам. Драгомир более спорить и взывать к благоразумию не стал, ведь самому хотелось с Заряной хоть рядом постоять. А там, может, и не увидится больше. Дарина сочла его молчание за согласие и быстрым шагом пошла назад. Склонившись к уху сестры, что-то сказала, а та побелела, как луна в небе. Оглянулась воровато на чернавок, да и поспешила к Драгомиру, будто только этого и ждала. «Здравствуй, Заряна!» — проговорил он, лишь только девушка углядела его среди груш. Думал разразиться возмущением или гневом, мол, зачем пришел. Но она только приостановилась было, словно засомневалась, но потом приблизилась еще. Разорванные тенями от ветвей свет упал на ее лицо, точно кружевной покров, о котором он сегодня вспоминал. — Поздорову, Драгомир Градиславович! Боярышня поклонилась почтительно и нарочито холодно. — Сестра моя глупостью думала. Негоже нам здесь видеться. А ну как кто узнает? Стыда не оберемся оба. Она уверяла меня, что ты сама этого хотела. Скажешь не так, я тотчас же уйду. Заряна вскинула голову, в глазах ее мелькнул испуг, будто он уже и шаг прочь сделал. Она закусила губу и принялась теребить опушку на воротнике кожуха. — Мало ли чего я хотела? — повела плечом. Теперь я зарученная дочь. А с кем еще, может, не раз доведется в дороге знаться? Обо всех не нагорюешься. Так чего же пришла? Драгомир медленно шагнул к ней, боясь, что вот сейчас она встрепенется и убежит. Опомнился от первого удивления, а там и сестру отчитает за своеволие. Глупая, потому что, и слабая, вздохнула она. Видно по всему, не хотела Заряна, против отцовской воли идти. Таких, как она, девиц, уготованных в жены правителям, по-другому и не воспитывают. Да ничего поделать теперь с собой не могла. И Драгомир не мог. Всплеск девичьего смеха заставил их обоих вздрогнуть и посмотреть в ту сторону. Но они снова встретились взглядами, и Заря заряна отступать не стала, заметив, как близко от нее стоит теперь Драгомир. «Не буду таить», — улыбнулся он. «К душе ты мне пришлась, как только увидел тебя. Но поперек брата не встану, коли окажется, что ошиблась, Дарина, и я тебе не по нраву вовсе». Боярышня вцепилась пальцами в воротник и голову совсем опустила, а затем вдруг посмотрела на него прямо и смело. Решилась-таки признаться. Не ошиблась она. «Да что это изменит? К отцу твоему поеду. Руки твои просить буду» коль пожелаешь. Драгомир приблизился еще, не сводя с нее взгляда, чтобы не упустить и малого знака, что она согласна. Заряна прикрыла рот рукой, словно страшные вещи он ей говорил. Оно и верно, нехорошо так, зарученную девицу пересватывать. Мало какой родитель такое одобрит. Да разве отец не хочет отдать ее за того, кто ей по сердцу? А перед Найрадом И извиниться можно. Всякое в жизни случается. Найдется еще пригожая дочь у какого боярина в огромном княжестве, что рада будет за него выйти не по принуждению, а по собственной воле и любви». «Не согласится он», — невесело улыбнулась боярышня. «Давнее у них с Градиславом чем уговор. Он меня в жены князю будущему Навручанскому прочил не иначе, еще с тех пор, как я по нёву не носила». Драгомир взял ее ладонь в свою. Заряна дернулась было, но замерла, словно дышать перестала. И не отстранилась, когда он по щеке ее пальцами провел, заглядывая в глаза. Касался ли ее когда-нибудь мужчина вот так? Да хотя бы на празднике купальском, когда многие дела творятся, которыми потом только с подругами в делиться, краснеть. А сам Найрат хоть раз держал невесту за руку? Или виделись они впервые на сватовстве? Да тем дело и закончилось. Не похоже, чтобы они хорошо были знакомы, раз невеста не успела к нему каким-то теплом проникнуться. Невыносимо потянуло внутри, до боли. Драгомир склонился и прижался губами к губам Заряны, словно в омут шагнул. Она трепыхнулась, точно птица. Испугалась, но в следующий миг подалась к нему. перехватила дыхание от вспыхнувшего внутри нетерпения. Забрать, увести далеко, не отдавать никому. Но он заставил себя прервать поцелуй и еще раз спросить. «Согласишься моей княгине стать? Одно твое слово, я все сделаю. Только дождись, как вернусь». Заряна посмотрела на него долго, словно хотела запомнить до мелочей, а затем улыбнулась. «Ты вернись, Драгомир Градиславович, а там решим, как нам быть». Легонько она сжала его ладонь тонкими пальцами и упорхнула, будто ветром ее подхватило. И тут же девицы засобирались в терем, через несколько мгновений голоса стихли, и сад наполнился тишиной вечернего часа, когда все замирает перед сном, даже сырой весенний воздух. Взбудораженный Драгомир вернулся к себе. Долго он ходил по горнице, размышляя над тем, что собирался натворить. Увести невесту у брата, пусть дружбы с ним не водил, да и за родича не считал никогда, но дело все равно паршивое, кому его не приложи. И ведь только с отцом к миру пришли, а снова повод появился ему лютовать да обвинять Драгомира в безалаберности и сумасбродстве. Чего доброго вдруг горять прогонит из города, теперь уж до смерти самой». Но то не казалось теперь большой бедой. Гораздо страшнее было отказаться от Заряны. И грядущая необходимость уехать омрачала радость от встречи с ней. А ну как не дождется. Победит в ней покорность и желание пойти по пути, выбранному родом и семьей. Или Люборовна о встрече прознает, отчитает да настоит на том, чтобы свадьбу скорее сыграли. Уж верное ее слово в этом деле не последнее. Справит отцовский волх обряд над Зариной и Найрадом, а там против благословения лады самой уже не попрешь. Не так же он какой, чтобы чужих жен воровать. Как бы не хотелось. Драгомир еле заставил себя лечь спать. Да и то, лишь потому, что лишко в открытую ворчать принялся, мол княже что-то последнее время отдыхом часто пренебрегает. За эту ночь снова одолели его знакомые ужасны наполненные тяжестью прошлого карибута. Виделись ему лица погубленных тел людей и пепелища деревень, названий которых никто теперь уже и не вспомнит. Драгомир много раз просыпался, содрогаясь от холодного пота, но дремота втягивала его обратно в мутную топь кошмаров. Пасмурное утро показалось самой большой на свете благодатью. Так и вовсе скоро спать расхочется. С великим рвением, какого сам от себя не ожидал, Драгомир собрался в дорогу. Лишко еле поспевал за его распоряжениями, но хоть хмурится и ворчать, словно дед перестал. Гридни тоже, кажется, рады были покинуть княжеский терем, пусть недавно только и ждали отдыха в тепле да под крышей. Двинулись на юг, туда, где, раскинув стороны могучие ветви, стоят дубы. Их колдовские рощи, особо любимы волхвами, чуют они там большую силу, коли россказням верить. Вот и Ружена одну из них облюбовала, пусть волхвой не была. А ведьма она или нет, там видно будет». Ехать до нее недалече, и Драгомир торопился, чтобы скорее вернуться в Навруч и забрать Заряну. В ней он теперь видел гораздо более верное спасение, чем в разговоре с теткой. Может, та уже давно окончательно выжила из ума? Проведя в пути без малого четыре дня, решили остановиться на постоялом дворе в большой немерской деревне Светлые Холмы, в нескольких верстах, за которой, по слухам, как раз и лежала Дубрава, где скрывался дом Ружины. Стало быть, не в такую уж глухомань она забралась. Весь оказалась оживленной и людной, как и случается, если стоит она неподалеку от наеженного большака. Драгомир с гриднями быстро затерялись среди оттаивших после зимы путников, проехали по одной единственной улице, по обе стороны которой аккуратными рядами стояли избы, все сплошь новые. Старые, что были здесь еще верно до того, как вырос Навруч, беспорядочно торчали вокруг них посеревшими пеньками среди молодой поросли. Большой постоялый двор-дубовый стол без конца впускал и выпускал из своей утробы людей. Казалось, беспрестанно открываются его двери. С-за дворок выезжали телеги, а их места занимали другие. Подумалось даже, что найти свободные горницы на всех здесь невозможно. Но хозяин, долговязый худощавый мужик, вся сила которого будто бы ушла в пышную бороду, быстрым и отточенным взглядом оценив Драгомира, широко разулыбался, а завидев на столе несколько серебряников, и вовсе согнулся в постоянном легком поклоне. И нужные комнаты тут же нашлись, словно их держали пустыми как раз для таких случаев. Драгомир отправил Лешко и Гридни наверх с вещами, а сам задержался у стойки – Услужливый хозяин занимался своими хлопотами, но предупредительного взгляда с него не спускал. Такие, как он, сразу видят гостей, перед которыми стоит лебезить чуть больше, чем обычно. Подавальщица, неведомо как, получив его приказ, расторопно принесла Драгомиру кружку горячего звара из яблок с медом, то, что нужно с дороги после целого дня под холодной моросью. «А что, добрый хозяин, народу нынче в Навруч много едет?» Грея руки о бока, он окинул взглядом галдеющую харчевню за спиной. «По более чем седмицу назад», — осторожно ответил тот и замахнулся полотенцем на полосатую кошку, что запрыгнула на стойку прямо перед ним. Та обиженно мяукнула и, дернув хвостом, сбежала. «А на юг? Не боятся через ваши места ездить?» «Чего бы?» — мужик удивленно наморщил лоб. Драгомир рачито безразлично поболтал взвар в кружке. Хозяин громко усмехнулся. Ружена, что ли? Да она больше безобидная. Так пугнет, бывает, те, кто слишком близко из любопытства к ее дому подберется. А чаще помогает нам. И к бабам повитухой приходит, коль дела совсем плохи. И лекарствует помаленьку. А в Навруче они и другое говорят, что и погубить может. Так кто в Навруче? Мужик снова согнал настырную кошку. «Что они там о нас знают? Все небылицы одни. Чудная она баба, с придурью, но зла нам никогда не делала». Драгомир пожал плечами. «Может, своим Ружена и не вредила, это верно. Зачем портить отношения с ближними соседями? Но двусмысленных слухов о ней было слишком много, чтобы от них отмахнуться. Засиживаться в корчевне он не стал. Здесь скоро стало слишком людно» но из-за последних ночей, на протяжении которых ему неизменно виделись сны один сквернее другого, укладываться спать и вовсе не хотелось, да только деваться некуда. Наутро Драгомир скочил с позаранку, когда только начали разжигать печь и греметь плошками стрепухи в поварне. Дурнотное ощущение, будто кто-то выедает ему нутро, заставило поспешно броситься к умывальнику. Остатки вечери Жгучей волной ринулись наружу. Драгомир закашлялся, чем разбудил спящего на лавке в дальнем углу Лешко. Что случилось, княже? Заполошенно выпалил тот, скакивая, будто и не спал вовсе. — Ничего страшного, — просипел он, утирая выступившие слезы. Здешним стрепухом только розгами всыпать не мешало бы. Хотя вряд ли те приготовили что-то не то. Остальным ведь ничего не сделалось. Вон! — стоит лишь коруменный, что пирог заботливой хозяйкой испеченный, а ели вчера одно и то же же. Показалось, все до капли силы в миг покинули Драгомира. Едва переставляя ноги, он доплелся до постели и решил полежать еще немного, пока не спадет охвативший тело озноб. Но внезапная немощь отступать не торопилась, и пришлось отправляться в путь, стараясь не показывать гридням, что от лихорадки. Он того и гляди, выпадет из седла. Но те оказались не совсем слепыми и бестолковыми. Их вопросительные взгляды почти ощутимо впились в спину, стоило только выехать со двора. Светлые холмы проводили путников тихим рокотом только проснувшейся жизни. Еще редко попадались на улицы деревенские, вялые полусонные. Еще вовсю голосили петухи во дворах, призывая рассвет. И только осталась позади последняя ветхая изба, как окрестности пустынные по раннему часу дороги, окутала тишиной, словно влажным шерстяным одеялом. И Драгомир плыл в ней, чувствуя себя жуком, нечаянно попавшим в кувшин со сметаной. Сколько ни шевели лапками, уже не выберешься. Он почти не помнил короткого привала, не понимал, что ест, и костер не согревал его ничуть, словно был нарисованным. Голоса Гридни и Лешко звучали в стороне неразборчивым гулом, будто каждому из них заткнули рот войлоком и заставили так говорить. Кажется, они спрашивали, как Драгомир себя чувствует, а может и нет. Он ничего теперь не мог сказать наверняка. Единственное, что оставалось четким, — нарастающая боль в виске и пустота в груди, словно растекалось там чернильное пятно. Слегка отдохнув, двинулись дальше — Шакрасенда вдруг стал слишком тряским и раздражающе отдавался во всем теле. Тянулась безликая равнина по обе стороны с редкими островками рощ. И чудилось, что не будет ей ни конца, ни края. Но еще до полудня вдруг показалась впереди темная полоса леса. Она приближалась и ширилась. А еще через версту распалась на сотни могучих дубовых стволов. И Драгомир мог поклясться, что никогда в жизни не видел ничего более уродливого. Словно искалеченные неведомой хворью, деревья изгибались волнами и петлями, бугрились их стволы наростами, а кривые ветви переплетались между собой так плотно, что между ними, верно, не смогла бы пролететь ни одна, даже самая маленькая печуга. Да и не было здесь никого — Только воронье хрипло-каркало вдалеке, не решаясь приблизиться к мрачной дубраве. Лишь только въехали под полок рощи, как померк, и без того скудный дневной свет грязной кашей расползлась под копытами лошадей земля. Чахлый ветер на последнем вздохе донес с юга запах влажной гнили. Не болото, что полнится жизнью своих обитателей, а мертвой стоялой воды, в которой не растет ничего, только гибнет. Драгомир озирался кругом и не понимал, как люди могли доверять той, кто жил в этой роще. Воля здешней хозяйки будто ощупывала сминала в ком кишки и сразу верилась, что она могла бы уничтожить любого, кто не придется ей по нраву. В каждой пожелтевшей травинке ощущалось зло, что несла в сердце Ружена. Не зря отец ее не взлюбил. Однако Гридни... Ехали позади невозмутимо и переговаривались все так же, словно ничего их не настораживало. «Повернем назад», — проговорил Драгомир, натягивая поводья воде Рассенда. Лешко, что ехал рядом, недоуменно приоткрыл рот и возразил, поглядывая на остальных. «Как же так, княже? Столько ехали! Осталось всего ничего! И вдруг назад? Зря приехали! В этом проклятом месте я не найду ответов!» Как назло, жеребец упрямился и, негодующе закусывая у дела, разворачиваться никак не желал. Драгомир даже от малых попыток совладать с ним с ног до головы покрылся потом. Гнев на бестолковую скотину горячо колыхнулся внутри. Он зачем-то ткнул коня в бока пятками, тот взвился от удара и рванул с места, но не по дороге, а в непролазный кустарник в стороне. Драгомир зацепился корзном, воротник больно резанул горло. Хлестнули ветки по лицу, руки вдруг ослабели. Он зажмурился и таки вывалился из седла, а как упал на землю, уже не почувствовал. Несколько раз он приходил с себя, его куда-то несли, но он не мог ничего на это возразить. А потом запах снадобии пробился в ноздри. Тепло дома окутало и обласкало. Где-то поблизости горел огонь. Разгонял мрак и тихо потрескивал, будто уговаривал, что все будет хорошо. Драгомир с трудом разлепил веки и огляделся. Вокруг была тесноватая, но опрятная изба с увешанными пучками трав стенами. Кроме очага горели еще лучины на добротном, любовно обструганном столе. А в печи что-то готовилось, наполняя клеть сладким и уютным запахом. Драгомир лежал у ее теплого бока, освобожденная от тяжелой одежды, в одних рубахе и портках, а лоб холодила трепиться, смоченное в пахучем отваре. Вдалеке негромко гудели мужские голоса, а женский отвечал им «спокойно и мягко». Затем послышались шаги, и хозяйка избы склонилась над ним, улыбнулась, заметив, что он пришел в себя. Поначалу показалось, что это слегка постаревшая мать, Но Драгомир моргнул, пригляделся. Нет, конечно, это не она. Лицо женщины было гораздо грубее и жестче, хоть и угадывались в нем семейные черты. Две наполовину седые косы падали на ее плечи, лоб обхватывал плетенный кожаный ремешок безо всяких украшений. Эк крепко тебя припечатала, слегка скрипуче проговорила она, убирая со лба Драгомира трепицу. Видать, сильно Корибут не хотел, чтобы ты у меня оказался. Парни твои вон рассказали, что будто в вожа тебе под хвост попала. Здравствуй, Ружена Ваимировна». Он попытался встать, но тетка властным движением вернула его на место. «Да что-то края твои мне неприветливыми показались». «Вот именно, что показались», — Ружена усмехнулась. «А вон людям твоим ничего такого не привиделось. Значит, Морок — он самый». «Стало быть, ты разузнать у меня о чем то приехал. А я ведь надеялась, что этого уже не случится». Драгомир все же сел и глянул на Гридни и Лешко, что в ожидании смиренно расселись на лавке у противоположной стены. С заметной опаской они косились в сторону хозяйки, хотя она ничем ведьму не напоминала, просто женщина в летах. Но травы ведает, а кто в них хоть чуть-чуть не разбирается». Все же, недоверчиво посматривая на Ружену, он выпил горячий отвар, что женщина подала ему в кружке. Тот оказался на диво приятным и ароматным, не похожим на снадобье, которыми чуть что подчивал Лерх. Те, казалось бы, и полезны, а на вкус гаже любой отравы. Тело тут же наполнилось легкостью, будто спал с него многопудовый груз, который приходилось тащить за собой все седмицы после боя. Неужто и правда какое ведьмовское зелье. Получается, ты что-то знаешь? Поставив пустую кружку на стол, повернулся он к тетке. Та неопределенно повела плечом, разглаживая сложенное на коленях полотенце. Что-то знаю, да не столько, сколько хотелось бы. Думаешь, чего я в свое время из дома ушла? Она посмотрела хитровато и улыбнулась. Не потому, что дурная голова ногам покоя не дает. И не потому, что меня первую ведуню в роду даже сестры боялись, а потому, что знала я от матери и бабки о проклятии, который наложил давным-давно на наш род один волхв. Мол, не родится никогда у женщин нашей крови сыновей. Есмина, матушка твоя, тоже о том ведала, но это ее беспокоило только от того, что она боялась наследника мужу не родить, как время придет». А уж что и почему, судить не бралась. Дело застарелое, как болячка. А мне вот любопытно стало. И ты ушла, чтобы найти ответы, снять проклятие? Драгомир, отчего-то стыдясь своего непотребного для князя вида, плотнее завернулся в шерстяное одеяло. Не по себе становилось и от того, что он так близко подошел к разгадке, что уже чувствовал дух тех времен, когда все это случилось. Парни и вовсе затаили дыхание, прислушиваясь к их разговору. «Я хотела найти исток», — кивнула Ружена. Но он, оказался, пересох так давно, что и следа не осталось. Мне удалось встретиться со старейшинами того племени, что проклятие наложило. Древнерами они зовутся. «Постой», — Драгомир подался вперед. «Древнеры?» «Они самые, те, что на твоих теперь землях живут. Слыхали они о том проклятии. И даже имя мне назвали того, кого тот волхв им наградил. А вот как избавиться, конечно, никто не знал. Слишком давно те дела деялись. Да и сильных волхвов им племя больше не рождало. А наяса ты случаем не помнишь? Тетка призадумалась. Не помню их имен, столько лет прошло. Да и не затем я к ним ходила, чтобы имена их выведывать. И что же дальше? Драгомир разочарованно вздохнул. Даже если бы среди тех старейшин был наяс, все равно это не помогло бы теперь. Сгинул наяс в топе. Может, Корибут и постарался. Нахваталась я легенды небылиц по древнерским деревням, а правды в них и горсть не насобираешь. Лишь узнала, что был Корибут великим воином, который охранял земли от зла, выходящего из нижнего мира соседнего с Навью, а потом зло его душу и сожрало, себе подчинила, потому как он большой власти возжелал. И затем его прокляли, чтобы возродиться он не смог после смерти в муже своей крови. Такую власть он имел от своего могущества. А то ведь, коли возродится, снова примется сеять беду и смерть. Ружена помолчала, смяла полотенце, до того старательно разглаженное. Я подумала, что басни это все, детишек пугать только а потом узнала, что Ясмина замуж вышла. А как приехала, чтобы ее поздравить и повидаться, оказалось, что тяжела она. И в ту же ночь мне сон привиделся, ясный такой, что даже мне страшно стало. Видела я, что сына она родит, и что сын этот много горя принесет ей и мужу ее. Драгомир нахмурился, но прерывать тетку не стал, хоть и хотелось вдруг оправдаться. Но мелькнула подлая мысль. А разве не вышло так, как во сне было? Разве не принес он горе своей семье? И не собирался причинить его, снова позарившись на невесту Найрада? Ружена, показалось, все увидела на его лице и горько улыбнулась. И еще я видела, что сын этот много народа погубит на землях восточных, где те самые древнеры и живут. И имя его слыхала. Корибут. По спине пронесся немилосердный холод. Драгомир напряженно замер, даже уже и не знаю, что еще услышит. «Но меня ведь не Корибутом зовут?» «Конечно, нет. Да и сестра мне не поверила, когда я обо всем ей рассказала. Хоть и не хотела ее тревожить. А потом, когда ты родился, она испугалась сильно, но не отступилась. «Ты похитить меня хотела», — напомнил Драгомир. «Я хотела забрать тебя на время, чтобы посмотреть, кем ты вырастешь, и оградить Есмину от беды, которую ты в себе нес». — серьезно возразила Ружена. Да только ее не спросила. Тогда мои слова оказались вздором, это верно. Тетка слегка повысила голос, и гридни, предупреждающие, зашевелились на местах. «Но разве то, что ты приехал, не говорит о том, что я была права? Не слишком ты ты старалась убедить мать и отца, раз они так тебе и не поверили». Драгомир с сомнением скривил губы. «Да и со мной поговорить не пожелала». Есмина слишком радовалась тому, что все же родила наследника своему князю. Тетка громче выделила последнее слово. Впрочем, от бастардов это ее не уберегло. И потому она не слишком-то хотела ко мне прислушиваться. И уж тем более отдавать тебя мне на воспитание. А ты? Ты рос таким же упрямым и твердым, как твой отец. Ты просто прогнал бы меня или рассмеялся бы мне в лицо». Драгомир хотел возразить, но понял вдруг, вспомнив себя десять лет назад, рассмеялся и прогнал бы верно. И ни единому слову тетке не поверил бы. Он тогда не хотел мириться даже с волей отца, которого считал за самого властного человека из тех, кого знал. А уж принять мысль о том, что над ним сможет взять верх некий дальний пращур Корибут, которого в Яве и нет давно, такое и подавно случиться не могло. «Все это хорошо!» Драгомир нащупал на полу сапоги и с трудом натянул их. «Вот только я хотел узнать, как мне быть и как бороться с этим самым Карибутом, пока он совсем не сожрал меня». Ружена только руками развела. Внутри все оборвалось, погасло, словно Лучина, последняя надежда. «Признаюсь, у меня было одно решение на случай, если ты приедешь», с холодной улыбкой проговорила она. «В том отваре, что ты выпил». Мог быть яд. Драгомир невольно покосился на пустую кружку. Может, он там и был? Кто знает. Да только Корибут не дал бы ему пострадать. И задумай ружей на недоброе. Уже, верно, сама была бы мертва. Он не позволил бы мне умереть. Но попытаться стоило. Тетка качнула головой. Если бы другого выхода не нашлось. Да только много я думала над тем, что когда-то узнала. «Раз ты родился, значит, кто-то смог снять проклятие. Но никто, кроме волхват-древнеров, с этим не справился бы. А потому путь тебе нужно держать к ним». «Снова?» — Драгомир хмыкнул. «Я уже говорил с древнерами. Они ничего не знают». «Может, ты не с теми говорил?» Казалось, она просто смеется. И в самом деле, какой ей пожилой отшельницей, которая своя семья не принимала, дело до его бед? Хоть и родич он ей, по крови, а родным никогда не был. Ружена, прищурившись, разглядывала Драгомира, будто и правда имела власть расправиться с ним на этом самом месте, даже несмотря на десяток гридней под боком. Все же было в ней что-то безумное и лихое, чего верно и сторонились ее собственные сестры. Чего опасался Градислав? «Ты ведуня, Драгомир хмуро глянул на нее, — «разве ты не видишь мою судьбу?» Тетка призадумалась, но сразу отвечать не стала. Она поднялась, прошла к печи и вынула оттуда горячий горшок, будто позабыв о вопросе, неспешно обернула его полотенцем, смахнула со стола крошки, которых там и не было вовсе. Лешко сначала нетерпеливо засопел, а после кашлянул, покосившись на Драгомира. Ружена вдруг замерла и проговорила тихо и отстраненно, словно во сне. Я не вижу твоей судьбы, потому как переплетена она тесно с двумя другими судьбами. Даже голос ее стал другим, гулким и будто неживым. Той девушке, что служила тебе, она наделена большой силой, от которой ей пока нет прока. И мальчика, ты считаешь его врагом, хоть он и не враг тебе. Его сила темная, как ткань забвения, но может послужить благу коли он изберет верный путь. Но их жизни могут оборваться в любой миг. Слишком опасной дорогой они идут. Потому и размыто грядущее. Ружена постояла уже молча и обернулась. В глазах ее разливалась та же безмятежность, что и раньше. Словно мгновение назад не говорила она с твердой уверенностью о тех, кого никогда не видела. Древнеры, значит. Драгомир пристально вгляделся в ее лицо. Езжай к тем, кто древнеры по крови но не живет с ними, — кивнула тетка. — Большего я сказать тебе не могу. Если бы все было так просто, ведь теперь он не только за себя отвечал, а еще и заряне обещание дал вернуться и своей княгине сделать, коли она того пожелает. А получалось снова из детинца уезжать, только возвернувшись. Нехорошее дело выходило, но разобраться во всем ему придется, а иначе такой бедой обернется, что и не расхлебать. Уружены пробыли до утра, хозяйка накормила всех перед дорогой и проводить во двор вышла, словно гостей, с которыми расставаться жаль. Словно и не говорила недавно о том, что могла бы Драгомира отравить, если понадобилось бы. И тут он увидел, что вокруг избы обычная, голая, по ранней весне Дубрава, а не та, искалеченная хворью и страданиями роща, что ему привиделось. Чем дальше, тем хуже, уже и своим глазам верить нельзя». Как бы то ни было, а встречаться с теткой еще раз он точно не хотел. Пусть живет себе так дальше. Ее забота в свое время тоже никому добра не принесла. Не знай матушка, что Драгомиру уготована, может была бы жива и в здравом рассудке по сей день. Если бы докабы. Да Гадать можно долго, да только как вышло, так и вышло. Ничего не поправишь. Грядущие уберечь бы. Теперь оно стало Драгомиру еще дороже. И потому он вернулся в Навруч. Не для того, чтобы долго разговаривать с отцом или просить прощения у Найрада, а чтобы забрать Заряну. И пусть думают о нем, что хотят. Однако детинец встретил его неприветливо. ворота сонные поутру стражники пропустили беспрепятственно, но один из них подобрался и рысцой, опережая всех, рванул в терем. И не успел еще Драгомир дойти до крыльца, как шустрый чернявый отрок выбежал ему навстречу и бодро доложил, что светлый князь Градислав Бореевич желает видеть сына у себя немедля. Такая расторопность по раннему часу вовсе не говорила о том, что отец соскучился по нему настолько, чтобы вызвать к себе без промедлений. Не верилось и в то, что правителю стало до невозможности интересно услышать, дознался ли Драгомир правды у Ружены, Не иначе, кто из чернавок боярышных разнес по углам слуг об их заряной встрече. Он огляделся на гридней и те, безошибочно поняв его молчаливый приказ, снова запрыгнули в седла, отбирая по воде у конюшат, которые уже хотели было увести лошадей прочь. Отрок растерянно взирал на все, не зная, что следует делать. Драгомир кивнул ему, но следом не пошел, а повернул к женскому терему. Он совсем не удивился, когда увидел у его крыльца стражу. Часовые выступили навстречу, преграждая путь, но он даже не сбавил шаг. А только лишь они решили его остановить и, едва коснулись одежды, рявкнул сквозь зубы. «Троньте, и голов на плечах не удержите!» Неизвестно, что в его тоне заставило их поверить, что так непременно будет. Но он в тот миг сам верил в то, что сказал. Стражники отступили. Драгомир прошел темным коридором до лестницы и поднялся в светлицы, предназначенные для княгинь и тех девиц, что должны были в скорости ими стать. «Стойте, где стоите!» предупреждая любое движение в его сторону, приказал он еще часовым у двери. Те переглянулись. «Велено тебя сюда не пускать, Драгомир Градиславович!» громко возразил один. «Батюшка твой!» Я сам решу, куда мне зайти, и Градислав Бореевич мне не указ. Часовой все же шагнул ему наперерез. Драгомир развернулся и, не успел тот отпрянуть, схватил его за горло. Жал так, что стражник вмиг посерел и выпучил глаза, словно жить ему осталось считанные мгновение. Из-под ладони поползли по его коже синюшные прожилки. Дыхание парня сбилось, а рука, которой он успел взяться за оружие, повисла плетью. «Я сказал, прочь с моей дороги!» Драгомир заглянул ему в глаза, почти любуя страхом, что колыхнулся в них. Он еще немного сжал пальцы, а затем отшвырнул стражника в сторону, как блохастого щенка. Второй же словно прирос к полу. Если и было у него желание помочь соратнику, то оно уже не смогло сдвинуть его с места. Драгомир толкнул резную дверь, Разбуженная шумом милава Люборовна вышла ему навстречу, накидывая на плечи мохнатый шерстяной платок. «Пришел таки!» Кажется, она не удивилась. Заряна лишь увидела его, соскочила с постели, пытаясь удержать улыбку, что так и лезла ей на губы. «Не подходи, Люборовна! Добром прошу!» Спокойно ответил бояры недрагомир и повернулся к девушке. «Собирайся!» Так кивнула, и всего-то пару мгновений поколебавшись, за что взяться в первую очередь, принялась поспешно одеваться. сознанием дела. Не в нарядную рубаху до да понёву, а в то, что проще и в пути удобнее. Будто уже обдумывала не раз. И принесла же тебя нелегкой окаянный. Не зло, а скорее печально вздохнула Люборовна, даже не пытаясь помешать Заряне. «Откуда вы только такие беретесь на девичьи головы?» Драгомир ничего не ответил, Лишь протянул руку, когда боярышня оделась до обулась и закуталась в дорожный кожушок, взял ее холодную ладонь в свою и повел к двери. А там едва не столкнулся с прибежавшей на голоса Дариной. Девчонка отскочила в сторону, прижимая к губам ладонь. И на сестру так испуганно глянула, будто и не ждала вовсе, что ее записка такими делами обернется. А Заряна коротко тронул ее за локоть, успокаивая. Все хорошо будет, как нам с тобой мечталось. Дарина вдруг всхлипнула, и глаза ее наполнились слезами. — Бывай, Люборовна, на свадьбу приезжай. Обернувшись, Драгомир скупо улыбнулся. — А тебе, Дарина, спасибо. Боярыня только головой покачала с укором. — Пожалеешь ведь, голубка, — проговорила она, последний раз, глянув на подопечную. — Прости. Заряна виновата повела плечами, а перед батюшкой Я сама извинюсь. Вместе они вышли во двор. Там уже Лешко держал под рассенда и пегую ладную кобылку. Потому как мелькнула на лице Заряны радость, стало ясно, что та принадлежала ей. Жеребец хищно принюхивался к новой спутнице и беспокойно пригорцовывал. Гридни выстроились вокруг, чтобы в случае чего сдержать стражу. Гомон нарастал кругом, но пока никого не было видно, Даже те часовые, что стояли у крыльца, недавно куда-то пропали. Не иначе доносить князю ринулись. Драгомир помог боярышне запрыгнуть в седло, но она справилась бы и одна. Видно, любила и умела верхом ездить. «Нехорошо княже выходит», — шепнул Лешко, когда он садился на коня. «Сам знаю, но некогда мне теперь с отцом разговоры вести». Забрав так и не разобранный с дороги обоз, они выехали через сад к воротам. Заряна держалась подле, ловко управляя своей кобылкой, тонконогой и звонкой, как она сама. И встретил их не Градислав со своими гриднями, а Найрат, один, если не смотреть на стражников, что собрались кругом, готовые остановить побег. Бастард хмуро оглядел Драгомира, а затем невесту, его голос грянул в утреннем воздухе, спугнув ворону, что присела на створку. Так ты решил отплатить мне и отцу за гостеприимство?» Драгомир усмехнулся от его грозного вида. «Будто сейчас и правда прикажет похитителя на копья насадить. Куда там?» «Заряна сама пожелала уйти со мной. Я ее не неволил. А вот вы заперли, как пленницу». Княжич снова скользнул по Заряне ледяным взглядом. Девушка аж поежилась. «Так не смотрит на дорогого сердцу человека лишь на того, кто обязательство нарушил и тем сильно оскорбил. «Как бы то ни было, она моя невеста, и решать ее судьбу не тебе. Ты имеешь на это не больше права, чем я. Пусть она сама решает. А уж с отцом ее я найду, как объясниться, коли на то надобность будет». Стражники зашевелились в ожидании приказа, поудобнее перехватили копья. Гридни за спиной тихо и угрожающе бронились. Боярышня вцепилась в поводья с молчаливой мольбой, глядя на жениха, а затем проговорила на удивление ровно и веско. «Пусти нас, Найрат Градиславович! Сам знаешь, не вышло бы из нас хороших супругов, раздари на тебе милей. Теперь уж сможешь взять ее в жены, коль отец против не будет. А я жизни себе другой не мыслю, кроме как рядом с Драгомиром». Найрат вцепился в рукоять висящего на поясе меча, словно в последнюю опору. Он вдруг растерял весь запал и бегло оглядел растерянных стражников, которые уже не знали, что теперь делать. Вот как оно получается. Младшая сестра ему приглянулась, а старшую решили за него отдать. В книги не будущее она больше годилась. И уговор давний опять же. Найрат колебался, глядя поверх всех в сторону терема. Видно, ждал, что оттуда вот-вот явится Градислав. Тогда уж никому не поздоровится. «Уходите», — глухо бросил он и сделал шаг в сторону. «Но перед отцом я тебя оправдывать не стану». Драгомир молча кивнул, проезжая мимо, а Заряна благодарно улыбнулась напоследок. Вместе они покинули и тихо ныло в груди от четкого осознания. «По своей воле Драгомир больше сюда не явится».